547. -е. Матерь Агни-йоги. Почему так настойчиво устремляем в будущее? Не потому ли, что настоящее не является и не может являться выражением того, что суждено человечеству начертанием великого плана? Достижимо и осуществимо все, но только в будущем. Сознание, устремленное вперед, строит мосты в это великое будущее. От прошлого. Его несовершенство и мрак оно отказалось. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Путь открытым и свободным остается только вперед. Только в будущее.